Глава первая. Первая мысль: я что, умерла? Вторая: да нет, у мертвых ничего не болит, а тут все тело ноет, словно меня прокрутили через мясорубку. И лежу я на чем-то колючем. Одна колючка уже впилась в зад. Немного подумав, открыла глаза, в полном ступоре уставилась в звездное небо. Надо мной шумом качались верхушки деревьев, сильный ветер постепенно стихал, а еще вокруг светила зорница. Это что за глупые шутки? Опустила взгляд вниз. Мама дорогая, свет идет от меня и до горящего костра. А, с перепуганным визгом вскочила. И только тогда поняла, что все это время лежало на углях, что краснели в центре пентаграммы, выложенные из камней, сложив ручки крестиком и любовно прижимая к груди кочергу, родную, из дома. А по углам пентаграммы молчаливыми статуями застыли пять незнакомых парней из странной наружности и мрачно разглядывают меня. От страха внутри все скрутилось». «Ой, мамочки, готовят из меня ужин или жертвоприношение?» Незнакомцы напоминали косплееров, вырядившихся в костюмы из «Властелина колец» или «Забытых королевств». Я потрясенно обвела их глазами и на всякий случай жала кочергу покрепче. Все пятеро довольно высокие, худощавые, с длинными волосами, а у одного даже хвост вместо ног». Видимо, Нага изображает. Хороший костюм, хвост как живой. И чего они так пристально смотрят? От их внимания по позвоночнику пополз неприятный холодок. Не придумав ничего лучше, широко улыбнулась. Улыбка — первый шаг к сближению в цивилизованном обществе. И поняла, что сделала только хуже. В глазах парней появилось что-то плотоядное и отнюдь недружелюбное. «Ой, мама, куда я попала?» «Ну, съесть меня у них не получится». «Живой я не дамся». Перехватила поудобнее кочергу, думая, как буду сейчас отбиваться, и отобьюсь ли вообще. Их же пятеро, наверняка извращенцы или маньяки. Нормальные парни так себя не ведут. Огонь догорал, но странное дело, я не ощущала жара». Только легкое покалывание во всем теле. Машинально опустила взгляд на себя. Одежда кое где еще тлела, сквозь пропаленные места виднелась голая кожа. Кроссовки тоже пострадали. Еще немного и их уже не спасти. На автопилоте шагнула прочь из костра. И тут до меня начала доходить вся абсурдность ситуации. Ночь, лес, пентаграмма незнакомые парни косплееры, а вокруг огромные деревья, которых в нашей области отродясь не бывало. И я, стоящая возле догорающего костра, вся светящаяся, в пропаленной одежде и с кочергой в руках. Пальцы рожались. Кочерга брякнулась на землю и ударила меня по ноге. От боли я коротко взвыла и выдала нецензурную речь. Статуи отмерли. Один из ряженых, смуглый, с длинными пепельными волосами, рассыпанными по плечам, с острыми чертами лица и подозрительно похожий на дровую из любовного фэнтези, подскочил к блондинистому соседу, вылетому эльфу, схватил за грудки и со злостью затряс. «Ты кого вызывал, придурок, а? Что за в перьях?» Осмотрела себя, потрогала, и точно есть перья. Откуда взялись, неизвестно, будто надо мной перьевую подушку вспороли. Но зачучело стало обидно. Меня по-разному дразнили, но чтобы так, свет, исходящий от меня, начал гаснуть. Я с удивлением подцепила пальцами прядь волос, поднесла поближе к глазам. Теперь все ясно. Я точно брежу. Мои прежде льняные волосы стали огненно-рыжими, как жидкое золото, как... как текучая лава. «Ты кого должен был вызвать, а?» — продолжал шипеть Дроу. «Сердце мира, вечного феникса! А ты кого призвал? Соплевую чумазую девку? И с чем? С кочергой!» «Чем она нам поможет?» «Задавит врага своей грудью». Рассмеялся его товарищ, красноволосый красавчик в черном камзоле. Я глянула на него и почувствовала, как челюсть медленно падает вниз. «Это что, хвост?» Вертлявый салой кисточкой на конце небрежно приплясывает, похлопывая хозяина по бедру. Подняла взгляд выше. «А на лбу что? Рожки?» Аккуратненькие такие, выглядывают из красных волос. Так и хочется протянуть руку, потрогать, убедиться, что они существуют и не только в моей голове. Стоп, Злата, о чем ты думаешь? Рожки, хвостик. Как бы жизнь свою спасать не пришлось. Я еще таращилась на рогатое чудо, когда услышала новый голос. Спокойный, даже меланхоличный. Мы... Все можем исправить. Ага, вот и четвертый, обладатель копны белых искрящихся волос, собранных в хвост. Его бесстрастный взгляд скользнул по мне с легким презрением, и в сердце будто льдинка кольнула. Захотелось поюжиться, но я только крепче сжала пальцы на кочерге. «И каким это образом?» — буркнул Дроу. «Элементарно». Белобрысый пожал плечами, продолжая меня разглядывать. Теперь в его взгляде мне почудилась жалость. Сожжем ее, и Феникс возродится в новом обличии. На мгновение я подвисла, разглядывая четвертого персонажа. Все пыталась понять, кого он изображает. Ни эльф, ни Дроу, это точно. Но едва до меня дошла вторая половина его слов как я мгновенно пришла в себя. сжечь меня? А вот этого, пожалуй, не надо. Не знаю, кто эти сумасшедшие и куда меня занесло, но трупом становиться мне еще рано. И каким же образом хотел бы я знать мы повторим призыв, съязвил Дроу. Мы все силы потратили. Ну вот, давайте ее убьем и силы вернуться. Поддержал Белобрысова парень с хвостом вместо ног. Нет уж, это вы без меня, пожалуйста. Я еще слишком молода умирать. И пусть вы тут все красавчики, а тот белобрысый гад так вообще живое воплощение моих девичьих грез, но явно рехнулись. Парни спорили, позабыв обо мне, и решая сжечь жертву заживо, или сначала быстро пристукнуть, а потом уже сжечь. А я начала потихоньку пятиться задом, молясь про себя, чтобы никто из них случайно не глянул в мою сторону. Мне удалось незаметно подобраться к ближайшим кустам, а потом я вскочила и дернула во всю прыть. Не знаю куда, но подальше от пентаграммы и этих сумасшедших. Я ломилась сквозь лес, как медведь. Падала, поднималась и снова бежала. Сухие ветки трещали под моими ногами. И мне казалось, что этот треск оглушающе громкий, что меня вот-вот догонят и схватят. Я бежала до тех пор, пока могла терпеть боль в боку. Потом упала на мох, задыхаясь и чувствуя, как кружится голова. Как зудят на руках и ногах свежие порезы. И тут заревела, не выдержав. Так жалко стало себя. Ночь. Я одна, в незнакомом лесу. Не знаю, как попала сюда. Не знаю, куда идти. Если не найду ночлег, то меня сожрут дикие звери. А у меня даже кочерги нет, чтобы попытаться защитить свою жизнь. Она осталась лежать где-то в лесу. Всё тело болит, колено разбито. Лицо и ладони исцарапаны ветками. Лес вокруг шептал и шумел. До меня долетали странные звуки. Уханье филина, волчий вой, писк летучих мышей. Я долго лежала, свернувшись в комочек на влажном мхе, хлюпала носом и обдумывала свою незавидную участь. Вариантов было немного, Либо та пятерка сектантов-косплееров опоила меня чем-то, похитила и вывезла чёрт знает куда для своих извращённых ритуалов, либо после взрыва печки у меня отшибло мозги. Второе куда вероятнее. Наверняка сейчас я лежу в коме в нашей больничке, и всё это плод моего подсознания, нашпигованного десятками книг. Был ещё вариант, точнее, робкое подозрение. Что, если я действительно попала в другой мир? Всегда завидовала к попаданкам. И недаром же говорят, что мечты имеют свойство сбываться. Но, как бы там ни было, радости по поводу своего положения я не испытывала. Мне было холодно, мокро и страшно. Хотелось к маме, в конце концов. Хотелось есть и пить. Но страх за свою жизнь... Не давал раскиснуть полностью. Немного придя в себя, я высморкалась в листы лопуха и огляделась. В двух шагах начиналось болотце, но запах от него шел такой, что я не рискнула попробовать воду. Медленно поднялась, вслушалась в звуки ночного леса, пытаясь понять, «Куда двигаться дальше?» Странная голубого оттенка луна светила ярко, но ее свет едва достигал земли. Мешали ветви диковинных деревьев, больше похожих на баобабы. Такие же толстоствольные и причудливые. Мне показалось, что я вижу просветы между стволами. Может, там кончается лес? Но что-то подсказывало, что он бесконечный». Решившись, я похромала прочь от болотца. Шла долго, но вот ветки раздвинулись, и я оказалась на небольшой полянке, посреди которой разлилось озерцо. Остановилась как вкопанная, потрясенная открывшейся красотой. Передо мной стоял гигантский олень. Во всяком случае, он походил на него. Голову животного украшали раскидистые рога, Копытцы сияли алмазным блеском, а серебристая шкура мягко светилась. Луна отражалась в маленьком озерце, мерцая и покачиваясь на волнах. Неизвестный зверь переминался с ноги на ногу, стоя у кромки воды, и пил, пока не почуял меня. Но мое появление его не насторожило. Похоже, я в таких дебрях, куда не ступал ни один человек». Олень или кто он там, повернул голову в мою сторону и начал принюхиваться, поводя длинными ушами. Взгляд его изменился, стал заинтересованным. Загадочный лунный зверь отпрыгнул от воды, подошел ко мне и обнюхал. А потом сделал такое движение головой, словно позвал за собой. Наверное, я должна была испугаться или удивиться хотя бы, Но к тому моменту я уже настолько обессилила, что все мои эмоции притупились. Ноги почти не держали, я замерзла, меня мучила жажда. Внутри поселилась вселенская пустота, и мне было абсолютно плевать: олей меня зовет за собой или ежик. Пошатываясь, я шагнула было за ним, но жажда оказалась сильнее. Наклонилась, зачерпнула пару расладонью воду из озерца и жадно напилась. В зеркальной глади отразилась моя чумазая физиономия. Немудрено, что те сектанты презрительно смотрели на меня. Я как смогла попыталась смыть черноту, но только размазала. В голове еще мелькнула вялая мысль, что в воде может водиться кишечная палочка. Но тут же пропала. Уже напилась, чего теперь думать. А олень отскочил дальше и снова мотнул головой. Колебалась я пару секунд. Чем попасть в лапы местных хищников или вернуться назад на костер, уж лучше пойду за этим оленем. Есть надежда, что он меня не убьет и не съест. А вдруг он ручной и выведет к людям? Приняв решение, последовала за животным. Шла на автопилоте, прихрамывая и шатаясь. А тут, ко всему прочему, меня начала бить сильная дрожь. То ли от всего пережитого, то ли от ночной прохлады. Но я тряслась, как осиновый лист, и тщетно куталась в пропалённую кофту. Олень привел меня к подножию скалы. Он с легкостью запрыгнул на первый выступ и выжидательно посмотрел на меня. Я задрала голову вверх. Скала казалась огромной и неприступной преградой. Ее верхушка терялась во тьме, а на выступах гнездился сизы мох. Перевела непонимающий взгляд на оленя. «Он думает, что я козочка, так резко скакать?» «Я сейчас от усталости упаду». Зверь презрительно фыркнул и, отвернувшись, прыгнул выше. «Кажется, он решил бросить меня. Делать нечего, жалеть некому». Я схватилась руками за выступ, нашла опору для ног и подтянулась вверх. Потом еще раз и еще руки дрожали. Мелкие камни летели из-под ног, с легким шумом отскакивали от скалы и продолжали свое падение. Я один раз проводила взглядом очередной камешек, что полетел вниз. Голова тут же закружилась, и я мысленно приказала себе смотреть только вперед. Борясь со страхом и слабостью, продолжила подниматься. И тут нога соскользнула вниз, а потом и рука. Мелкие камни шурша выбились из-под ног и устремились к земле. Я судорожно вцепилась в базальтовый выступ. Но сил было мало. Пальцы скользнули по камню, меня обуял панический ужас. За долю секунды в голове промелькнула картинка, как я падаю вниз вслед за камнями, «И разбиваюсь о них». Невольно зажмурилась, и в этот момент поняла, что парю. Не падаю вниз, а словно зависла в воздухе на одном месте. Открыла глаза, с недоверием глянула вниз, потом вверх. Оттуда на меня с любопытством смотрел олень. И под его взглядом неведомая сила начала плавно меня поднимать. Значит, вариант с похищением можно смело вычеркивать. Осталось два. Либо я брежу, либо меня занесло в другой мир, потому что в моем левитации нет. Пока безучастно обдумывала новые факты, меня подняли на вершину скалы, куда уже добрался олень. Он процокал к небольшому бревенчатому домику, спрятанному в тени, что отбрасывала соседская скала а я без сил опустилась на землю. Лунный зверь, фыркая, мотнул головой. Потом поднялся на задних ногах и силой опустился на передние ноги. Он ударил копытами о камень, высекая искры, и... превратился в старика. Я, открыв рот, уставилась на дедулю. Длинные седые волосы, морщинистое лицо... Жиденькая бородка, которую он тут же принялся поглаживать с умным видом. Но вылитый Гэндальф. Только шляпы и плаща не хватает, а еще посоха. Опустила взгляд ниже, оценивая прикид старика. «Вот это кульбит и выдает мое подсознание. Интересно, если я все таки в больнице лежу, чем меня кулют?» «Ну, здравствуй, дева из другого мира». Дед чуть склонил голову на бок, продолжая смотреть на меня. Я опомнилась и захлопнула рот. Попростите, это вы мне? уточнила на всякий случай. Голос дрожал. Да и сама я покрылась мурашками. Долго я тебя ждал. Почти разуверился. Но звезды еще никогда мне не врали. А мы разве знакомы? Пробормотала, начиная стучать зубами. Странный старик говорит странные вещи. И таким тоном, что от его голоса дрожь пробирает. Ох, не к добру это все, нервно огляделась в поисках отступления. Но куда бежать, если мы на верхушке скалы? Вот так пошла за Олежкой, а попала в лапы к сумасшедшему старику. Еще один манек на мою голову, как будто тех пятерых было мало. На всякий случай незаметно пошарила руками вокруг себя, наткнулась на камешек, сжала. Твердая и тяжелая вещь в руке придала немного уверенности. Старик продолжал говорить, не замечая моих движений. Вечный феникс пометил тебя и привел в этот мир. «Я чую в тебе искру возрождения. Тебе предстоит раздуть из нее неугасаемое пламя». «Ага, и этот туда же. Тоже сжечь меня хочет?» «Нет-нет, больше никаких искр, огней и костров. Хватит, натерпелась. Если попробует тронуть меня, буду отбиваться до последнего». На всякий случай сжала камешек покрепче, и приготовилась защищать свою жизнь. Старик, взволнованно потирая руки, обошел вокруг меня. Я напряженно следила за ним, стараясь не упустить ни единого движения, но дед будто забыл обо мне. Начал бормотать что-то связанное про сердце мира, судьбу и свиту из четырех стихий. Значит, я не ошиблась. Он сумасшедший, похоже, совсем одичал на этой горе. Безумец перестал болтать сам собой так же неожиданно, как и начал. Выпрямился, а руки степенно сложил за спиной и устремил на меня проницательный взгляд. Теперь он стал похож на уважаемого профессора, а не на безумца. Устала, поинтересовался с неожиданно теплой улыбкой. «Скоро отдохнешь». «Это он сейчас не на вечный покой намекает?» Я не успела отреагировать. Раньше меня это сделал желудок, издав громкий и яростный вопль. Мои щеки полыхнули жаром, но дедок только хмыкнул. «Вот, и поесть тебе не мешает».